А время, бернард говорил, роняет каплю, падает капля, которая скопилась в душе под застрехой. время, скопясь под сводами разума, роняет каплю. на прошлой неделе я стоял, брился, и вот упала эта капля. стоя с бритвой в руке, я вдруг понял, что действую механически, по чистой привычке. капля скопилась, и пожелал своей руке сутки ради Так держать. Брей, брей, я говорил. Продолжай. Капля упала. Весь день за работы, в перерывах мои мысли кружа натыкались на пустоту. Я себя спрашивал, что потерялось? Что кончилось? Было и нет, я бормотал. Было и нет. Такими словами я себя утешал. Вокруг замечали тень на моём лице, не суразности речи, и окомкал фразам концы. Когда застёгивал плащ перед уходом домой, я произнёс уж совсем театрально. «Молодость прошла». Забавно. На любом переломе какая-нибудь приблудная фразочка лезет тебя утешать. Расплата за то, что таскаешь по древней цивилизации свою записную книжку. Капля упала, и вовсе тут ни при чём моя прошедшая молодость. Капля падает, когда время, сузясь, сходится в точку. Время... пажить в солнечном блеск и плески время, ставшее как поле в полдень, вдруг повисает, время собирается каплей. Как капля падает из стакана, тяжёлые отстойные капли так падает время. Это настоящие циклы, не шуточные события. Тогда будто убрали всё свечение атмосферы, я вижу до самого голого дна. Я вижу, что прикрывает привычка Целыми днями я вяло валяюсь в постели, смытываясь куда-нибудь ужинать и зеваю, как рыба. Я не даю себе труда договаривать фразы, но действия мои всегда такие рассеянные, обретают чёткость машины. На сей раз, проходя мимо бюро путешествий, я туда зашёл и с самообладанием заводной куклы купил билет в Рим. И вот я сижу на каменной скамье в саду, смотрю на вечный город И человечек, который брился в Лондоне каких-то 5 дней назад, уже похож на куль старого тряпья. Лондон и сам обвещал. Лондон состоит из покосившихся фабрик, нескольких сырых газометров, меж тем я не вовлечён и в вздешнее пышное празднество. Я вижу епископов в лиловых сутанах и живописных нянь, я вижу одну наружность. Сижу тут как выздоравливающий как полуграмотный от силы связывающий два слова. «Солнце печёт», — я говорю. Холодный ветер. Я чувствую, что меня несёт, кружит, а я, как муха, присевшая земле на макушку, и, сидя тут, ей-богу, ощущаю её тяжесть, её вращение, и ни малейшего желания не имею куда-то подаваться с земли. Хватило бы этого чувства ещё сантиметров на двадцать, и, ей-богу, меня бы вынесло на непонятную какую-то территорию — Но слишком у меня ограниченный хроботок. Мне вовсе не хочется длить эти состояния отвлечённости. Я их не люблю, даже их не терплю. Роль господина, который полвека сиднем сидит на одном месте и созерцает собственный пуп, решительно не по мне. Хорошо бы в тележку впрячься, в овощную тележку грохочущую по булыжникам. Собственно, я не из тех, кому для полного счастья достаточно одного единственного человека. или безмерности. Укромность четырёх стен мне скоро приедается, равно как и небеса. Я только тогда искрюсь, когда все мои грани выставлены на обозрение многим. Нет их, и я весь в дырьях, как сжёная бумага. Ох, миссис Моффат, миссис Моффат, я говорю, придите, выметите всё это. Много чего миновалось. Я пережил иные свои желания, я растерял друзей. Одних из-за смерти — Персевал, других исключительно из-за лени — взять и перейти улицу. И не так уж я талантлив, как одно время казалось. Кое-что выше моего понимания. Мне никогда не постигнуть трудных проблем философии. Рим — предел моих паломничеств. Иной раз ночью, на краю сна, меня вдруг больно кольнет мысль, что никогда не увижу, как дикари на Таити бьют рыбу острогой при полыхании факелов. как прыгает в джунглях лев, или голодный человек пожирает сырое мясо. И никогда я не выучу русский, и веды я никогда не прочту. Никогда уже, никогда я с разгона не врежусь в столб. Хоть до сих пор ещё несколько звёзд, восхитительных звёзд сыпаются в мою ночь от того удара. Но теперь зато полагаю, истина подошла ближе. Сколько лет я самодовольно ворковал Пойдите, моя жена, мой дом, моя собака. Отворив своим ключом входную дверь, исполнив привычный чин встречи, я кутался в этот тёплый чехол. Теперь прилесная пелена спала. У вольтя никаких мне не нужны владения. Кстати, итальянская прачка в телесной утончённости ничуть не уступит дочери английского герцога. Нет, это надо ещё додумать. Капля падает. Достигнута новая фраза. Одна фаза следует за другой. Но почему этим фазам положен предел? И куда они ведут? К какому концу? А ведь являются в пышных уборах. Такую душевную смуту верующий вверяет носителям лиловых сутан и чувственности, какие сейчас проплывают мимо меня. Но мы-то с вами не жалуем учителей. Положим, некто встанет и скажет — Смотрите, вот она, истина. И сразу же я замечу какую-то побочную мелочь. Скажем, рыжий кот под шумок стибрил кусочек рыбы. А кота вы и не заметили, я скажу. Так Невилл в школе, в сумрачной церкви, бесился, помню, при виде распятия доктора Крейна. Ну а я? Меня вечно всё отвлекает. Будь то кот, будь пчела, жужжавшая над букетом, который леди Хэмден так истово прижимала к носу. Я мгновенно сочиняю историю и сглаживаю у этого распятия углы. Я сочинил уже тысячи разных историй. Несчётные записные книжки набил фразами на тот случай, когда нападу на истинную историю. Ту историю, где, кстати, придутся все мои фразы. Но пока ещё я на неё не напал. Вот я и спрашиваю, да есть ли они истории? Лучше глянем с этой террасы на кишащей внизу улей. такая кипучая деятельность, каккой Голман, кто-то никак не сладит с собственным мулом, полдёженые доброхотов бездельников предлагают свои услуги, другие проходят неглянов, у них забот полн род, а небо такое огромное, и такие по нему прокатываются круглые белые облака. Только представь себе, бескрайние и покой равнин, и как ведуки и битые римские мостовые И могильные камни компании, а там за компанией море, и снова земля, снова море. Я могу вылмыть из всего этого любую деталь, скажем, мула с тележкой и в два счёта описать. Зачем мне описывать неполадившего со своим хозяином мула? Опять-таки ничего не стоит придумать историю про эту девушку, поднимающуюся по лестнице. Она встретила его под пасмурной аркой. «Всё кончено», — он сказал, отвернувшись от клетки, где висел фарфоровый попугай. Или просто «вот и всё». Но зачем кому-то навязывать свой прихотливый набросок? Зачем одно подчёркивать, гнуть другое, свивать маленькие фигурки вроде кукол, какими на улице торгуют сладков? Зачем из всего выбирать именно эта деталь? Вот я здесь как змея сбрасываю кожу, а ведь про меня только и скажут, что... Бернард поехал Динков на 10 в Рим. Я брожу взад-вперёд по этой террасе один, сам не знаю зачем. Но вот что интересно. Точки и чёрточки, пока я брожу, втекают в длинную линию, вещи расстаются с тем обликом, который был у них, когда я поднимался по этим ступеням. Красный цветочный горшок стал красноватой чертой в рыже-зелёных волнах. Мир стронулся покатился мимо меня, как катится искры, когда двинулся поезд, как уходят морские волны, когда плывёт корабль. И сам я двинулся, я включён в последовательность вещей, когда одна ведёт за собой другую, и уже кажется неизбежным, что сейчас вынырнет дерево, за ним вышагнет телеграфный столб, а после сверкнёт знакомый пробел в этой искроде. И пока я иду, окружённый, включённый, участвующий Привычные фразы вскипают, пузырятся, и мне их хочется высвободить из люка в моей голове. И я направляю стопы к этому человеку, затылок которого кажется мне знакомым. Мы вместе учились. Мы непременно увидимся, вместе пообедаем, поболтаем, но минуточку надо подождать, минуточку одну подождать. Этими минуточками побега, ускользания от себя не следует пренебрегать. Слишком редко они выпадают, становятся возможным таити. Облокачиваясь на парапет, я далеко-далеко вижу пустынные волны. Вспыхивает плавник. Это голое зрительное впечатление не рождено никакими пластами разума. Оно просто-напросто возникает, когда видишь на горизонте дельфиней плавник. Но эти зрительные впечатления часто прямо ведут нас к мыслям, которые когда-нибудь мы в себе откопаем и заманим в слова. Под буквой «П» я, стал быть, отмечаю «плавник на пустынных волнах». Я ведь непрестанно кое-что отмечаю в уме, на полях для какого-то окончательного суждения. Вот и сейчас делаю заготовки впрок на зимний далёкий вечер. А теперь пойду куда-нибудь пообедать. Подниму бокал, буду смотреть сквозь вино ещё отвлечённее, чем всегда. И когда в ресторан войдёт хорошенькая женщина, пойдёт между столиков, я про себя скажу — Смотри, как она идёт среди пустынных волн. Решительно нелепое замечание, но для меня оно важное: сизая и в нём пагубный призвук обрушенных слов и волн, спешащих разбиться. Так что, Бернард, я тебя зову, неизменный участник моих затей. Начнём-ка мы с тобой новую главу. Понаблюдаем, как рождается это новое, это неведомое, странное, никак ещё не названное И пугающая страница, новая капля, которая сейчас скопилась. Ларпинд, вот как этого человека зовут. В этот жаркий вечер, Сьюзен говорила: "Я гуляю с сыном по саду, по лугу, и ничего мне больше не нужно". У колетки проржавели петли. Он легко приподнимает её и распахивает. Детские страсти, мордасти, мои слёзы в саду, когда Джинни целовала Луиса. муки в соснои провнявших классах, тоска на чужбине, где мулы цокали острянькими копытцами, и уколоцы итальянки трещали в шалях, с влепленными в причёску гвоздиками. Всё теперь я купилась с надёжностью, собственностью, покоем. У меня были мирные плодотворные годы. Всё, что я вижу, моё. Я посадила и вырастила эти вязы, я создала пруды, Где серебристый карась прячется под широколистными лилиями. Я накрывала сетью клубничные грядки и грядки салата, груши и сливы зашивала в белую марлю, чтобы упасти от пчёл. Я видела, как мои дочери и сыновья, которых я тоже, как фрукты, кутала сетью в кроватках, как они прорывали ячейки. И вот теперь ходят со мной, выше меня, и бросают тень на траву. Я здесь огорожена вкопано, как мои вязы. Я говорю «мой сын», и я говорю «моя дочь». И даже уж москотельщик, когда мы подкатываем к его лавке, с почтением поднимает глаза от гвоздей и краски проволочных мотков на наш захудалый автомобильчик, заваленный сачками, крикетными щитками и пчелиными ульями. Мы вешаем над часами амелу в сочельник, взвешиваем нашу чёрную смородину и грибы, пересчитываем банки с вареньем, и год за годом вытягиваемся у дверного косяка в гостиной, измеряем свой рост. А еще я плету похорон на венки из белых гвоздик, вплетая в них серебристый ковыль, прикрепляю записочку в знак печали по умершему пастуху, в знак соболезнования вдове покойного возчика. Я сижу у постели отходящих женщин, они мне вышептывают свои последние страхи, тискают мою руку. Я посещаю жилища, Непереносимые для того, кто родился не там, где я, не узнал с ранних лет, что такое скотный и навозная куча, не видел, как из-под ног прыскают куры, как мать живёт в одной клетушке с двумя подрастающими детьми. Я видела, как окна плачут от чада, и ям в грибных я нанюхалась. А теперь стою с ножницами среди шток-кросс и спрашиваю: "Откуда надвинутся тень?" Какой удар развяжет столь усердно собранную, столь неослабно сдерживаемую мою жизнь? Но иной раз так надоест простое счастье. И наливаются груши, и дети, вечно разбрасывающие по дому ружья, весла, книжки, завоеванные в награду и прочие прелести. И не знаешь, куда деваться от самой себя. От своего прилежания и проворства и бессовестных повадок мамаши под защитным ревнивым взглядом собирающей за длинным столом своих родных деток, только своих родных. Вот когда весна приходит, холодная, ливневая, с внезапными жёлтыми крокусами, я разглядываю мясо под синим навесом, щупаю тяжёлые серебряные мешки чая и изюма, а сама вспоминаю, как солнце вставало и ласточки крыльями стригли траву, и Бернард сочинял фразы И мы были маленькие, и над нами дрожала листва, многослойная, легкая, и разбивала небесную синь, и отряхивала брызги света на тощие корни бука, на которых я сидела и плакала. Вспорхнула лесной голубь, я вскочила и побежала за фразами, они поднимались, как стропы воздушного шара, выше, выше, с ветки на ветку, они меня покидали, они мне не давались, и тогда, как треснутая чашка, что Разбивается покой моего утра, и, опуская на пол мешок с мукой, я думаю, жизнь замкнула меня, стоит, как стекло вокруг того пленного тростника. И я держу ножницы, срезаю шток розы. Неужели это я? Та самая, что была в Элведоне, ступала по скользким чернильным орешкам и видела, как леди писала, как дворниками или метлами «двор», Мы бежали, сломя голову, боялись застрелят, распнут гвоздями, как Горнастаев, на двери конюшни. А теперь я взвешиваю, теперь закатываю консервы. Вечером я сижу в кресле, тянусь рукой к своему шутью, и слышу, как храпит мой муж, и вскидываю глаза на свет фар, слепя прокатывающийся по окну, и чувствую, волны жизни опадают и рушатся вокруг меня, а я пустила корни. Я слышу крики, вижу, как жизни других относят роем соломен за свои моста, пока я вожу иглой и пропускаю свою нитку сквозь ситец. Иной раз мне вспомнится Персивал. Он же меня любил. Он скакал на коне и упал в Индии. Иной раз вспомнится Рода. Чьи-то крики меня мучат вдруг среди ночи. А так обычно я гуляю довольная со своими детьми. Я обрезаю что к розам мёртвые лепестки. Я расплылась, я посидела до времени. Но ясными глазами, грушевидными своими глазами я оглядываю мои поля. Я стою тут, джинни говорила, на этой станции подземки, где сходится всё, что душе угодно. Южная сторона Пикадилли встречается с северной стороной, а Хей-маркет назначил свидание Риджент-стрит. Я ещё постою минуточку. под мостовой, в самом центре Лондона. Несчастные колёса шуршат, ноги топают прямо у меня над головой. Великие проспекты цивилизации встречаются тут и разбегаются по своим делам. Я в самом центре жизни. Но боже ты мой! Неужели там в зеркале это я? Какая жалкая, какая усохшая, как я постарела. Да. Прошла моя молодость. Теперь уже я не часть бесконечного шествия. Миллионы сходят по этим страшным ступеням. Огромные неумолимые колёса вертятся, гонят их вниз. Миллионы помирали. Персивал умер. А я ещё двигаюсь, всё живу. Но кто придёт интересно, если сейчас подать сигнал? Дрожащая тварь, вот кто я. сходящими от страха боками, сбухущим сердцем. Но нет, я не стану трусить. Огрею себя по бокам хлыстом. Я не скулящая тварь, ползущая в тень. Это так у меня минутное. Случайно на себя увидела, времени не было приготовиться к тому, что увижу. Как всегда я готовлюсь. Вот и спасовала. Что правда то правда. Прошла моя молодость, скоро буду поднимать руку об ястылку, и мой шарф опадёт на плечо. не подав сигнал. И не слышит меня внезапного вздоха в ночи, не чуют в тьме, кто-то ко мне идёт. И не будет, не будет в чёрном туннеле тех отражений в стекле. Заглянув в чужое лицо, я пойму, а он высматривает другую. Кто спорит? Беззвучный стоячий полёт по скользящим ступеням, как страшный крылатый спуск армии мертвецов, и безжалостный мчащийся гул механизмов, толкающих нас всем скопом вниз-вниз, на секунду нагнал он меня страху, вот и захотелось куда-нибудь побежать и укрыться. Но теперь уж дудки. Тщательно наводя красоту перед зеркалом, для уверенности я даю себе честное слово больше не трусить. Подумает только, величавые омнибусы, красные-жёлтые, останавливаются, трогают. И какая чёткость! И автомобили! Какая роскошь! То до пешего шага притормозят, то стремительно дунут с места. И какие мужчины, какие женщины во всей оснастке плывут мимо. Триумфальное шествие. Победное. Орлы медные, безнамённые литавры и лавры, завоёванные в бою. Эти получше, чем дикари в набедренных тряпках и с колтунными гривами женщины, колышущие длинными грудями, и дети их дёргают за длинные груди. Широкие магистрали, Пикадилли-южная, Пикадилли-северная, Риджин-стрит и Хей-маркет, песком присыпанные Аллеи Победы, проложенные сквозь джунгли. Ну а сама я, в лакированных туфельках, в газовой эфемерной косыночке, губы подкрашены, четко подведены брови, вместе со всеми победно выступаю с оркестром. И как они форсят своими нарядами, Даже тут под землёй сияют, искрятся. У таких и земле не лежать сырой и червивой. А витрины сияют кисеёй и шелками, а бельё — это же сплошь миллионы стишков дивной, немыслимой вышивки. Малиновая, зелёная, лиловая — на все вкусы крашена. Подумать только, как эти люди организуют, раскатывают, разглаживают, красят и, взрывая горы, прорубают туннели — поднимаются и уходят вниз лифты, поезда останавливаются, трогаются поезда неуклонно, как волны. Это моё. Этот мир по мне. Я встаю под его знамёна. Какие глупости побежать и укрыться, когда они такие отважные, дерзкие, такие сильные и посреди самых важных, удивительных дел могут приостановиться и что-то смешное черкнуть на заборе. Так что на пудрежь под крашу губы. Порежьще обозначено длом бровей. Поднимусь наверх со всеми вместе очень прямо, встану на пекаделис сюркис. Чётким взмахом руки выхвачу одну такси из потока, и водитель с неописуемой прытью покажет, что понимает мои сигналы. Значит, я ещё ничего. Мужские кивки на улицах всё ещё для меня как тихий наклон хлебов, когда лёгкий ветер ерошит их и они краснеют. Поеду в свой собственный дом. Расставлю по вазам охапки немыслимых, дивных цветов, кивающих мне с высоких стеблей. Здесь поставлю стул, там другой, сигареты, рюмки, непочатая книжка в весёлой обложке, всё по местам. Вдруг Бернард заглянет или Нейвил, или Луис. На может это вовсе и не Бернард, не Луис и не Нейвил, а кто-то новый придёт, кто-то совсем незнакомый. просто на лестнице встретила и шепнула через плечо. «Приди! Он сегодня придёт. Кто-то новый, кого я совсем не знаю. Пусть спускаются немые полчища мёртвых. Я шагаю вперёд. Мне не нужна теперь комната», — Невилл говорил. «И стены, камин. Молодость прошла. Я без зависти прохожу мимо дома Джинни, с улыбкой оглядываю юнца у двери, несколько нервно теребящего галстук пусть себе этот фронт жмёт на звонок пусть её застанет я и сам могу её застать если вздумается если нет прохожу мимо былая едкость утратила остроту козни каверзы горечь всё смыло ну и слава наша угасла когда были молоды где мы только не сидели на сквозняке на голых скамьях Под вечные хлопы не двери мы барахтались полуголые, как юнги, обдающие друг друга из шланга. А теперь я ей богу люблю с тем, как люди после дневных трудов текут из подземки, единодушные, неразличимые и нисчётные. Я своё получил. Я бесстрастно смотрю. Мы в конце концов ни за что не в ответе, мы и не судьи. Не наше это дело пытать себе подобных. стясками заковывать в кандалы, сходить на трибуны и наставлять их бледными воскресными вечерами. Лучше на Роза смотреть или Шекспира читать, как я, скажем, его читаю здесь, на Шафтсбери-авеню. Вот шут идёт. А вот и злодей. А вот пылая на своём баркасе в лимузине плывёт Клеопатра. Ещё окаянные безносые люди подпирают стену полицейского участка. Ноги в огне. И воют. Да это поэзия сама, и писать ничего не надо. Все безупречно разыгрывают свои роли, и до того, как откроют рот, я уже знаю, что они скажут, и жду того райского мига, когда скажется слово, которое надо бы записать. Да ради одной такой пьесы я могу до скончания века бродить, паша в зверя веню. Потом, после этой улицы, заходишь куда-то, где кто-то беседует, кто-то не утруждает себя разговором, Он говорит, она говорит, кто-то ещё говорит. И всё так часто, говорю, но что понятно с первого слога. Споры, смех, старой горести оседают в воздухе, и он становится душным. Я хватаю какую-то книжку, открываю, пробегаю наугад по страничке. Никак они не починят носику этого чайника. Танцует девочка, наряженная в материнское платье. Но тут рода Или это Луис? Истомлённый метущийся дух заглянет и снова исчезнет. Им требуется сюжет, верно? Им требуется смысл, да? Простая обычная сценка, им мало этого. Им мало. Ждать, когда что-то будет сказано, как по писанному. Заметить, что фраза всеми краями влегла, как по мерке, в нужное место, создав характер. Заметить чёткий очерк той грубки на выцветшем небе. Но если им непременно подавать остроту, так я и смерть повидал, и убийство, самоубийство всё в одной комнате. Кто-то входит, кто-то выходит, и рыдания на лестнице. Я слышал, как нитки рвутся, как завязываются узлы и тихие стишки по батисту, по батисту у женщины на коленях. Зачем, как Льюис, во всём искать смысл? Зачем как рода нестись в далёкую рощу и разводя ветки лавров разглядывать статуи? Они говорят, что надо бить крыльями против ветра, что там, за ненастием, сияет солнце. Солнце падает ответственно в пруды, опушённые ивами. Сейчас ноябрь, бедолаги протягивают навстречу спичечные коробки в корявых обветренных пальцах. Они говорят, что там можно найти полную, конечную истину. и добродетель здесь, шаркающая по слепым тупикам, там совершенно. Рода, шея вытянута, слепой фанатический взгляд, летит мимо нас. Луис, такой теперь вальяжный, идёт к своему оконцу среди наздреватых крыш и долго смотрит в ту сторону, где она исчезла, а должен бы сидеть у себя в конторе между машинистками и телефоном и всё это перерабатывать во имя нашего возрождения, И реформа ещё нерождённого мира. Но в этой комнате, куда я вхожу без стука, всё выговаривается как по писаному. Я иду к книжной полке. Можно, если вздумается пробежать наугад от кода-нибудь полстранички, говорить мне не надо. Я слушаю. Я чудесным образом на чеку. Конечно, эту поэму не прочтёшь одним махом. Много страниц испорчено. Заляпана, выдрана, слиплась от листьев, остатков вербены, герани. Чтобы эту поэму читать, нужны тысячи глаз, как вот у прожектора в полночной Атлантике. Он воручает глыбы катящихся волн, кое-где, может быть, они опрыснуты водорослями, а то вдруг зыяют и вылезает из них чудо морское. Главное никакой ни приязни, ни ревности, только не вмешиваться. с бесконечным терпением, трепетом следить, чтобы ни единый звук не выпал, даже паучьи шажки на листе, даже ропот совсем уже постороннего крана, и ничего не отбрасывать в страхе, не воротить от ужаса нос. То это написавшего эту страницу, я читаю, они говорят, говорят, на горизонте не видно. Нет ни запитых, ни отточей, спотыкливые строки, многое дикий вздор Но какой ты не скептик, ты в конец утратишь всякую бдительность, и когда откроется дверь, будешь весь нераздельное сплошное приятие. Можешь даже всплакнуть или взмахом клинка отсечь безжалостно грязь, кору, не весть какие наросты. И так, пока они говорят, ниже, ниже запускать сеть и осторожно вытащить на поверхность то, что он сказал, что она сказала, и всё уложить в стихи». Вот я и насслушался их разговоров. Они ушли. Я один. Я могу без конца смотреть на огонь. Он горит, горит, так копола горят или бездна. Вдруг полена какой-нибудь прикиньется эшафотом из-за поднёй и, и долины счастья теперь свернулась, обернулась змеёй малиновой в белых чешуйках. Апельсин на шторе взбухает у попугая под клювом. Пи-пи-пи жужжит огонь, как жужжат в глубине леса букашки. Пи-пи он трещит, а за окном ветки грибут по небу, и картечным залпом обрушивается дерево. Звуки лондонской ночи. А потом я слышу тот единственный звук, которого я жду. Он ближе-ближе подходит, запинается, останавливается у двери, я кричу: "Войди. Посиди со мною. Посиди на краешке этого кресла. Не вынеся старого обмана души, я кричу: "Иди же, иди ко мне".